комнате, За столом сидел молодой мужчина и пил чай. На появление Бердяева и других он никак не отреагировал. У него была рыжая борода, а на голове плеш. Бердяев посмотрел на Миронова. Тот многозначительно кивнул головой, давая понять, что опознал в рыжебородом того, кто ночевал в гостинице. Это был Сабунаев. Вначале Лысый заявил, что его фамилия Хрусталев, и представил соответствующий фальшивый паспорт. При обыске у него обнаружили еще два фальшивых паспорта, а в личных вещах нашли два парика, которыми Сабунаев пользовался, выходя из дома на улицу, поэтому его не могли опознать филеры. На чердаке дома обнаружили нелегальную литературу, много фальшивых видов нажительства, спидные дощечки с вырезанными печатями, револьвер и другое. За эту операцию Бердяев получил чин подполковника, филеры по 1400 рублей, а Сабунаев – кандалы. Однако разыскные мероприятия на этом не закончились. Сабунаев был осторожный и умный конспиратор. Он очень внимательно следил за появлением новых людей в своем окружении и всегда проверял их, как правило, путем дезинформации. Практически он никому не доверял, кроме узкого круга проверенных и надежных лиц. Интересно, что до ареста Беляева Сабунаев рассказывал тому, что в их среде имеются шпионы, и назвал фамилию Геккельмана, Ландезена, на которого ему еще давно указал Дигаев. Сабунаев заверял Беляеву, что все провалы в революционных организациях следствие нахождения в них этих шпионов Поэтому наставлял при возможном аресте никогда не давать никаких показаний и вообще ничего не говорить на допросах. Но, вероятно, Беляев забыл. А может быть, не захотел выполнять это Сабунаевское наставление. И на дознании охотно давал все требуемые от него показания. Точно так же вели себя Гусев и Преображенский, арестованные по делу Сабунаева. Когда Сабунаева ознакомились с показаниями его друзей по революционной борьбе, он решил написать на волю, чтобы предупредить партийную организацию. Но его тайные зашифрованные записки прямиком попали к Бердяеву. В московской пересыльной тюрьме, в которой содержались Сабунаев и другие, действовала тайная почта. Тюремный служитель Сидоров передавал письма политических на волю, а посредницей в этих передачах была Корнатовская. Тюремщик приносил письма на конспиративную квартиру, принадлежащую Кранцфельд подруге Корнатовской. Та передавала письма в революционный Красный Крест, который заведовала тайный агент политического сыска Серебрякова. А Сабунаев и не догадывался, что состоял в переписке с Бердяевым и Зубатовым. И так действительно в Кострому Бердяев, кроме филеров, направил еще не тайного агента, но уже сломавшегося Беляева для поиска Сабунаева. И чтобы получить минимальное наказание за свою противозаконную деятельность, Беляев согласился оказывать помощь политическому сыску в качестве подсадной утки на озере, на которое должен был сесть селезень Сабунаев. Когда Рапопорту показали протоколы допроса Беляева о нем и других революционерах, тот сказал, что Беляева мало убить, Ночью в камере с Рапопортом произошел острый припадок психического расстройства. Он громко кричал и буйствовал, а потом окончательно сошел с ума. Заканчивая историю с Рапопортом, необходимо добавить, что департамент полиции был осведомлен о поездке Беляева и Рапопорта в Москву тайным агентом Вандезеном Геккельманом.